Одна пантикопейская надпись, принадлежащая 81-му году по Рождеству Христову, говорит об отпущении еврейского раба с согласия синагоги, а синагога предполагает уже целую общину. Давнее пребывание евреев в Крыму подтверждается также заметками на старых свитках Пятикнижия и надгробными надписями особенно так называемой Иосафатовой долины в Чуфут-Кале. Эти памятники заключают в себе указания на приток еврейской колонизации на Кавказ и в Крым из Передней Азии и Византийской империи, колонизации, продолжавшейся в течение всей первой половины средних веков. Особенно многочисленная еврейская община процветала в то время на восточном берегу киммерийского Боспора в фанагории или в Матарах, как она называется в еврейских памятниках. Эта община, в свою очередь, высылала колонии в ближние таврические города, например, в Керчь, Кафу, Салкат, Сугдею, Мангуб и другие. В этом отношении с еврейскими памятниками вполне согласуется свидетельство византийского историка Феофана. Говоря о кубанской стране как о родине Болгар, он замечает, что Фанагурия, означающая тут вообще Таманский полуостров, населена разными племенами – причем поименовывают только евреев. Следовательно, в этой области они были особенно многочисленны. Этим обилием в том краю еврейского элемента, весьма подвижного и промышленного, притом имевшего в своей среде много ученых мужей, и объясняется успех иудейской пропаганды между турко-хазарами. Успех был столь значителен, что является целая хазарская династия, исповедующая религию Моисея событие единственное в своем роде. О том, каким образом произошло это обращение, мы не имеем никаких достоверных свидетельств, ибо рассказы о принятии иудейства царем Хазарским Буллой или Буланом около половины восьмого века должны быть отнесены к легендам. Они черпаются только из некоторых сомнительных еврейских источников и не подтверждаются никакими другими. Царь Сомневающийся в истине язычества и испытывающий проповедников трех религий иудейской, христианской и магометанской это весьма общий мотив для рассказов подобного рода. Трудно сказать, в какой именно форме утвердилось иудейство между хазарами в виде равинского талмудизма или в виде караизма, издавна существовавшего в Крыму и на Кавказе. Вопрос этот спорный в ученом мире. Но более вероятности, по нашему мнению, находятся на стороне караизма. Во всяком случае, существование еврейской религии у Хазар не подлежит сомнению, ибо о нем свидетельствуют разные независимые друг от друга источники. Известен рассказ нашей летописи о прибытии иудейских миссионеров от Хазар. Тоже подтверждают и арабские писатели, особенно Ибн Даста и Ибн Фадлан. Последний, впрочем, поясняет, что остальной народ состоит из мусульман, христиан и язычников. Обращение хазарской династии в иудейство, по некоторым признакам, неблагоприятно повлияло на дальнейшее развитие государства. Между тем, как царь был иудеем, войска его состояли преимущественно из магометан и язычников. Собственно же, еврейское население, рассеянное в хазарских городах и занятая своими меркантильными интересами, представляло конечно весьма слабую опору для поддержания государственного единства и могущества. Соперничество разных религий не могло содействовать образованию одной полной нации, и хазарское государство до конца осталось собранием разных народностей. Постепенному упадку хазарского могущества способствовало и само раздвоение власти. В руках верховного Кагана с течением времени осталась власть почти номинальная, хотя особо его и была окружена чрезвычайным почитанием, а действительная власть сосредоточилась в руках его наместника, начальствовавшего над войском. Последний назывался по Константину Багряна родному просто «пех», то есть бег, по ибн Фадлану – «хакан-бек», а по ибн Дасту «иша – «иша», то есть почти то же, что шах, как объясняет господин Хвальсон в своей книге об этом писателе. Подобное раздвоение власти, конечно, имело свою долю участия во внутренних смутах и разложении государства. Мы думаем, что некоторый упадок хазарского могущества обнаружился уже в первой половине IX века по поводу построения крепости Саркела.